Глава 17. После всех объяснений от семьи Хельгура я пытался найти хоть какое-то подтверждение сказанному ими, хотя их слова больше напоминали бред или легенду. Несмотря на то, что у нас не предвиделось подходящих вариантов, слепо полагаться только на их слова и письмо было безрассудно. Будучи осторожным и рассудительным человеком, я в бесконечный раз перебирал самые старые записи, пытаясь отыскать то, что упустил. А не найдя ничего полезного, еще больше раздражался от собственной беспомощности. Присутствие назойливой дочери правителя Хельгура не успокаивало, а только усугубляло мое состояние. Эйнария с поразительным рвением следовала по пятам и привносила беспорядок во все, чего касалось. Аал, ты ничего не найдешь в них, я много раз повторяла это!» Она сидела на краю стола, закинув ногу на ногу и болтала ими в воздухе. Подол зеленого платья задрался выше положенного, обнажая голени, выглядывающие из коротких сапог. Интересно, а в Хельгуре правилам хорошего тона королевскую семью не обучают? Леди Эйнария, я тоже много раз говорил вам, что обращаться ко мне стоит официально, не пренебрегая нашими титулами. Не думаю, что глубоко уважаемый король Арнмунд был бы доволен вами. Захлопнув очередную книгу, я поднял голову и потер переносицу. С каждым днем глаза уставали сильнее, а буквы в книгах начинали расплываться. «Отец только и ждет, чтобы выдать меня замуж». Эйнария смешно надула губы и качнула головой, отчего яркое перышко сорвалось с ее волос и плавно приземлилось на пол. Она оставляла свои следы в каждой комнате, где ей удалось побывать. То тут, то там находились разноцветные бусины, перья и тонкие ленточки. «О!» Я был прекрасно осведомлен о том, что его величество Арнмунд не планирует выдавать свою дочь замуж, а даже, напротив, готовит ее для услужения богам. Никогда не понимал их странных ритуалов, но лезть в чужие религиозные порядки точно не собирался, поэтому заявление Эйнарии больше напоминало попытку обратить на себя внимание. «Думаю, что он подберет вам подходящего мужа». Я решил немного подыграть ей. «Да! Тебя!» Она радостно подпрыгнула на столе, задев стопки бумаг, которые поспешили свалиться на пол, создавая маленький хаос. Тяжелый вздох вырвался из груди. Опять все раскладывать по местам и наводить порядок в документах. Но чего я не понимал больше всего, так это ее назойливости. Зачем она так настойчиво пытается привлечь мое внимание? «Леди Инария, даже если я притворюсь, что не знаю, какую роль вам уготовил ваш отец на самом деле», то я все равно не намерен жениться и посвящать свою жизнь семье. Увы, но должен ответить вам отказом и попросить больше не высказываться подобным образом, очерняя репутацию королевского рода. Она соскочила со стола, наступив на разбросанные листы, и обхватила мою руку, повиснув на ней. «У судьбы свои планы, господин советник, я буду тебе нужна, вот увидишь». Виски снова запульсировали от боли. «И почему все это свалилось на мои плечи именно сейчас?» Дождавшись, пока несносная дочь Арнмунда покинет библиотеку, я разобрал помятые листы и убедился, что они не содержали в себе ничего ценного, как и стопка прочитанных книг. Все записи тех лет, которые сохранились в Дартелии, были бесполезны. Только этот мог их прочитать, а для остальных они выглядели странными каракулями на тайном языке. От безысходности и тяготивших меня вопросов я впервые спустился в подвал один — Цепкий взгляд велерских стражников вселял тревогу. Но роскошь в виде выбора нам никто не оставил, поэтому приходилось смириться с их чрезмерной бдительностью. Подвал навевал самые противные воспоминания о проклятых. В ушах все еще слышалось чавканье, а в носу стояла вонь. Однако ни они, ни бог меня не пугали. Скорее настораживали своей непредсказуемостью. Благоговения перед древним божеством я тоже не испытывал. За прошедшие столетия, когда для всех Наим стал красивой легендой, сложно было сразу поверить в его чудесное существование и кланяться, прося пощады. Даже его история, рассказанная в письме, не вызывала жалости. Жизнь Бардулф, на мой взгляд, казалась невыносимее. Наима сопровождали силы и выбор, а ее — отчаяние и безысходность. «Ты пришел. Странно видеть тебя, а не рыжее бедствие». Я поджег факела на стене и встал напротив решетки, внимательно рассматривая Бога. У меня оставались вопросы, на которые мог ответить только он. Ты убил короля Бардольфа. Не спится? Покой не дают мысли, что убийца находится так близко, только руку протяни, но ты ничего не можешь сделать? Противная ухмылка искривила его губы. Что эта душа значила для тебя, брошенный ребенок королевской семьи? От его слов ни один мускул не дернулся на моем лице. Раз он бог, то прекрасно мог знать, чья кровь текла в жилах мальчика, ставшего советником Алистером. Моя родословная, вот первопричина того, что я отказался от семьи, который был отдан на воспитание по приказу предыдущего короля сразу после смерти его сестры. Никто не знал об этом и не видел моего сходства с королевской династией. Право на трон мне не принадлежало, и желания за него бороться я не испытывал, предпочитая быть в тени и действовать скрытно. Ты любил ее как сестру или как женщину?» Бог наклонил голову и прищурился. Несмотря на одну внешность, перепутать их сейчас с Эмилием мог только слепой. Будто портрет мягкого, светлого короля Велероса написал сумасшедший художник, у которого дрожали руки. «Как достойного человека», ответил я холодно, не позволяя ему задеть себя. «И теперь хочу понять, смотрю ли я на преданного людьми Бога, или набежала снова убийцу. Лицо Наима стало серьезным. Не осталось и тени на смешке. Она сама себя убила. Таково было ее решение, чтобы спасти наивного мальчика из страны. Он не врал, потому что Бардолф именно так бы и поступила. Слишком очевидный поступок для нее. Не сестра, не женщина, а смысл жизни, который я обрел в этих стенах. «Веришь мне?» – удивленно спросил Наим. «Нет причин не верить». «Мальчика тоже не я убил». «Знаю». На лицо упала прядь волос, и я заправил ее за ухо. «Что там после смерти?» Бог помедлил, поживав губы. Очищение, перерождение, зависят от души. Есть те, кто придумывает себе наказание, а потом позволяет ему поглотить себя, не понимая, как легко можно выйти, просто отпустив выдуманные грехи. «Ад». Слово само собой сорвалось с губ. Так значит, он существует и виной тому сами люди, а не боги. Да, забавное название вы придумали. Бог всмотрелся в мое лицо. Ты считаешь, что ее душа там. Она может освободиться из него. Но им покачал головой, и мне показалось, в этом движении промелькнуло сочувствие. Души не могут различить правду и вымысел. Для них это выглядит как бесконечно повторяющийся момент и без чьей-либо помощи возможность выбраться ничтожно. Но там ваш мальчик. Я бы доверял ему больше. Ради нее он готов на все. Герой. Снова положиться на Этона. Но если бы он мог меня услышать, то я сказал бы ему лишь одно. Спаси ее, несмотря ни на что. Ты мне обещал. После подвала головная боль усилилась, отдавая в глаза и сводя с ума. Разговор с Богом не принес мне спокойствия, лишь сожаления и новые вопросы. Была ли она счастлива в последние дни? Попала ли ее душа в ад? Уверен, что да. Король нещадно вершила правосудие не только для других, но и для себя. А если Бардолф узнала о смерти Уэйланда и мальчиков из королевского гарема, то я уверен, что она добровольно приготовила для себя самый изощренный и невыносимый ад, дабы искупить все грехи. Тошнотворная лаванда дурманила разум, ухудшая мое состояние. Каждый день я хотел сорвать все шторы и покрывала, открыть окна настежь и выкинуть всю одежду, чтобы больше не ощущать терпкий запах. Но не мог. Рука сжималась на дорогой ткани и бессильно опускалась, как будто я все еще надеялся, что она меня узнает лишь по одному аромату. Не королевская змея, а выброшенный на улицу пес с дорогим ошейником. Тихий стук в дверь. Вечные стуки, раз за разом не оставляющие меня в покое ни на мгновение. Наплевав на внешний вид и помятую одежду, я со злостью распахнул дверь. На пороге опять стояла дочь Арнмунда с подносом в руках. Она намеревалась преследовать меня даже ночью. «Леди Эйнария, я искренне не понимаю, когда своим поведением привел вас в заблуждение и дал повод посещать мои покои посреди ночи. Ее лицо, освещенное факелами, покраснело, и я мысленно укорил себя за грубость. Девочка была не виновата в моей усталости и беспомощности, а я выместил на ней свой гнев. Но она быстро пришла в себя и, с силой оттолкнув меня, бесцеремонно вошла в комнату. Осмотрев обстановку, Эйнария нашла столик и громко поставила на него поднос. «Не знаю, господин советник, что вы себе навыдумывали, но я осведомлена о таких понятиях, как «честь» и «достоинство», «Ранее вы упомянули, что знаете, к какой судьбе меня готовит отец, поэтому не смейте оскорблять дочь правителя Хельгура такими словами. Я потомок Карнвидов! Я!» Она подняла голову и посмотрела на меня. Ее губы дрожали. «Жрица богов!» «Листер, ты глупец!» Я быстрым шагом пересек комнату и аккуратно обнял плачущую девушку за плечи. «Сколько ей было лет?» В Хельгуре жрицами становились, когда наступало 218-е полнолуние со дня рождения, принося свою честь и непорочность в дар богам. В пересчете на дартелийские года получалось 18 или 19 лет. К своему стыду я никогда не задумывался над тем, что испытывали жрицы, потому что считал такой статус высокой честью. Может, она хотела полюбить кого-то, создать семью, но вместо естественных радостей должна была всю свою жизнь провести как божественный непорочный символ? «Простите меня, леди Эйнария, я не хотел вас обидеть, просто я... устал». От обычного слова, произнесенного вслух, стало легче. Признаться кому-то в своей истощенности, в том, что я не опора, не королевская змея, а человек, мечтающий хоть раз отдохнуть, не думать о стране и о решениях, которые могут стоить чьей-то жизни, было для меня проявлением непозволительной слабости. Она осторожно отстранилась и забавно шмыгнула носом. Я легко улыбнулся. Разноцветные бусины все так же пестрели в ее волосах, но уже не вызывали раздражения и казались милыми украшениями. «Я знаю, вы измождены. Ваши глаза выглядят как низкие дождливые облака, а плечи опустились, словно на них навалилась гора. Вы плохо спите, не идите и не отдыхаете. Поэтому я набралась смелости прийти и помочь». Эйнария высвободилась из моих рук и стала перебирать какие-то травы и баночки на подносе. Я считал, что хорошо прятал свою усталость и всегда держался подобающе. Но она заметила и предложила помощь. «Боги, Эйнария же ничего плохого не желала. Добрая и чистая. Мне хотелось умереть здесь и сейчас, лишь бы искупить свою вину. Стыд за необдуманные и резкие слова обдал жаром. Хвала небесам, что в комнате было не настолько светло от ламп, чтобы увидеть покрасневшего советника. Я «Еще раз приношу свои глубочайшие извинения». Голос отдавал хрипотцой. Она подняла на меня взгляд и ободряюще подмигнула. «Я не обижаюсь на вас. Видите, я все еще здесь и хочу вам помочь. А не бегу к Лау с криком, что советник Дартелии посмел оскорбить дочь Арнмунда. «Премного благодарен вам. Боюсь, что справиться с вашим братом смог бы только лорд Вальтерсон». Лицо перестало плыть, и губы снова тронула улыбка. Но это было обидно. Эйнария нахмурилась. «Знаю, что мое поведение отличается от принятого в вашей стране, но хоть так я могу чувствовать, что принадлежу самой себе, а не богам». «Простите». «Будем считать, что я не слышала ваших слов, а вы не видели моих слез». Ее лицо посуровило. «Но сейчас вы должны довериться мне, если хотите завтра стоять на ногах, а не упасть от усталости». «Вверяю свою жизнь в ваши руки, леди Инария. Вот и договорились. Она ослепительно улыбнулась и, покрутив головой, направилась к кровати» застеленный теплым бархатистым покрывалом. Под моим изумленным взглядом Эйнария забралась на нее и похлопала по коленям. «Вы должны положить свою голову на мои ноги!» Мне не нравилась эта идея. Дочь правителя Хельгура пришла ночью в покое мужчины на глазах у стражи, да еще и разместилась на его ложе. Только от мыслей о слухах, которые поползут в замке, становилось дурно. «Так и будете стоять, как дворцовый столб?» Решив, что хуже уже не станет, я послушался и, удобно устроившись на кровати, положил голову на ее колени, испытывая при этом жуткую неловкость. «Закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Можете о чем-то рассказать, если хотите. Я выслушаю и все забуду. Жрицы давно внимают голосу богов, и нам можно довериться». Я с трудом закрыл глаза, подавляя в себе тревогу, и глубоко вдохнул. А тайнарии пахло древесиной после дождя и только скошенной травой. Такой свежий, благоухающий аромат хотелось впитать без остатка. На лоб упала пара маслянистых капель. Теплые кончики пальцев пробежались по коже, разглаживая морщины. Принялись массировать виски, пробирались в волосы и возвращались обратно. Я почувствовал, как стучащая в голове боль отступает, а ей на смену приходит удивительная легкость. Пальцы скользили по лицу, даря умиротворение. Въедливый аромат лаванды затмил древесный запах, И сейчас это было правильным и уместным. Но противное чувство долго сравнимого с предательством, скребло в груди, напоминая о прошлом. «Леди Инария, в тот ваш приезд вы назвали его величество Маэль, а это на Ниимом. Значит, вы все знали еще тогда?» Пальцы на мгновение замерли на лбу, но потом неторопливо продолжили выводить замысловатые узоры. «Я видела их души, нити жизней, но что с ними произойдет, знать не могла». Многое остается скрыто от наших глаз и ума. Как потомок первых родов, я вынужден следовать воле богов. У меня нет права ослушаться. Наша кровь не дает. Она кипит, причиняя боль и сжигая вены. Извини. Не стоит, я понимаю. Она последний раз провела по волосам, зачесывая их назад, и убрала руки. Стало легче? Я сел и заморгал, привыкая к тусклому свету. Действительно, боль ушла, а тело расслабилось настолько, что клонило в сон. Сейчас вам нужно отдохнуть. В чайничке отвар из хельгурских трав. Выпейте одну чашечку перед сном. Благодарю вас, леди Эйнария. Ваши руки сотворили чудо». Она грустно качнула головой. «Я очень рада, что смогла помочь господину Алистеру. Эйнария оставила меня так же внезапно, как и пришла, унося с собой запах леса. Но почему-то после ее визита даже привычная комната стала совсем другой». Она больше не угнетала, а синие тона не портили настроение. Удивительным образом сейчас они напоминали «Звездную ночь», описанную в легендах. Улыбнувшись своим мыслям, я разделся и выпил чашку отвара, не осмелившись ослушаться упрямую дочь Арнемунда. С нее станется утром отчитать самого советника при всех. Ночью мне снилось лавандовое поле, в котором прорастали поразительные цветы. Они заполоняли землю, подавляя собой остальные растения. Я хотел кинуться к ним и попытаться выдернуть хотя бы часть, но потом увидел, что новые цветы вовсе не душат лаванду, а сплетаются с ней, образуя изумительные букеты. Первая ночь за долгое время, когда мой сон был безмятежен до самого рассвета. Впереди всех ждала долгая дорога.